Глава 27. Проболтавшись на яхте Роджера и Мелисент три сотни миль с лишним, драконы очень ясно дали понять, что морские прогулки им не нравятся. Ирис ревела и когтила поверхность моря, а Элтон очевидно страдал от морской болезни. Уложив огромную голову плашмя на палубе между передними лапами, он целый день не шевелился. Флинн и Пэдди удерживали драконов на борту, боясь, что те не смогут долететь домой. Элтон и Ирис, очевидно, выдохлись после перелета на континент. Яхта осела и еле двигалась под их кошмарным весом, так что даже невысокие волны перекатывались через палубу, то и дело окатывая всех морской водой. Флинн поднял взгляд к солнцу. «Сколько нам еще плыть, бабушка?» «Полагаю, не больше двух сотен миль», — ответила та. Пэдди дремал на палубе но теперь уселся и посмотрел на Флина. «Думаешь, они выдержат?» Флинн кивнул. «Они хорошо отдохнули. Выдержат». «Так чего же мы ждем?» поинтересовался Пэдди, и по его лицу расползлась широкая улыбка. Он подбежал к Элтону и запрыгнул ему на спину. «Вперед, мальчик!» прокричал он. Элтон внезапно пробудился к жизни. Он встал и отряхнулся всем телом, точно собака, заревев от возбуждения. Пэдди погладил его шею. «Хочешь тоже полететь, дедушка?» спросил мальчик. «Нет, спасибо, Пэдди», — ответил Роджер. «Они чудесные создания, но даже если мне никогда в жизни больше не придется полетать на драконе, я буду считать, что налетался на них достаточно». Пэдди рассмеялся и дернул Элтона за шипы. Дракона не пришлось подбадривать дважды. Он взметнулся в воздух. Яхта опасно накренилась под весом оставшейся на борту Ирис, которая с надеждой взглянула на Флина. «Готова, девочка?» — спросил он. В ответ дракониха выпустила клуб белого дыма. «Как считаешь, она унесет на себе двоих?» — спросила Бриар. «Думаю, да. Хочешь поуправлять ей?» Лицо Бриар растянуло широкая улыбка. спрашиваешь Ирис заерзала в нетерпении, пока дети забирались ей на спину. Пэдди и Элтон уже превратились в маленькое пятнышко в синеве. «Увидимся!» — крикнула Мелисент. «Пока, бабушка! Пока, дедушка!» Фрин послал им воздушный поцелуй. «Хорошо вам доплыть», — добавила Бриар. «Слегка потяни ее за шипы вверх и вперед», — проинструктировал ее Флин. Бриар сделала, как он сказал, и Ирис подобрала под себя ноги, а потом подпрыгнула в воздух, и ее золотистые крылья засверкали в солнечных лучах.